10. Патрульный Лука Сольберг ощущал себя победителем. Хоть ему и не удалось переговорить с писакой, он побывал у него дома и даже перекинулся парой слов с его семьей. Ну а остальное, вроде спасения дрожайшей писательской супруги, говорило само за себя. Конечно, еще оставался факт того, что он назвал Диану Миккельсон «змеей». Но ведь для сюжета можно, да? Писака поймет. Окрыленный перспективами, патрульный Ольберг направился к машине. Мельком взглянул на небо. В груди заворочилась тревога, но патрульный не придал этому значения. В конце концов, сегодня побед у него на порядок больше, чем проигрышей. «Дорогой офицер, подождите!» Патрульный Ольберг обернулся. На тротуаре стояла пожилая пара, у их ног сидел бульдог с кривой рожей. — Вы что-то хотели? — патрульный смутился, вспомнив, что он при исполнении. Пришлось изобразить улыбку. — Я вас слушаю. — Миккельсены что-то натворили, да? По хитрым глазам женщины было видно, что именно этого ей хотелось. Патрульный Ольберг замялся. Диана ведь тоже относилась к микельсонам Впрочем, жила она в совершенно другом месте. — Никак нет, все в полном порядке. А почему, вы спрашиваете? Дряблая шея мужчины напряглась, когда он заговорил. — Потому что они странные, неугомонные и шумные, постоянно хлопают дверьми. Ольберг посмотрел на книгу у себя в руках потом перевел тоскливый взгляд на коттедж микельсонов и, наконец, остановил глаза на патрульной машине. — Вы хотите, чтобы я проверил что-то конкретное? — Да. У них за домом есть поле, по которому постоянно кто-то шастает. Они слишком хорошо выглядят, молоды, чтобы иметь столько детей. А сегодня там голой носилась эта сиф. Патрульный Ольберг ощутил, что теряет нить разговора. — Но ведь это их поле, правильно? — осторожно уточнил он. — Она была голой, голой! — возвестила Батильда тонким голосом. — Она вышла из леса и направилась к себе, и хромала так, будто вбивала кому-то в задницу свой ботинок. Йон с интересом посмотрел на жену, Потом опять установил зрительный контакт с полицейским. «Вы должны там все проверить, офицер! Изгоните тени!» Тут патрульный Ольберг наконец врубился, что эта парочка — малость того, или даже немалость Ему не хотелось думать, что жена Писаки получила сотрясение мозга, поэтому не помнит, как добралась до дому и в каком виде. А все потому, что он, патрульный Лукас Ольберг, был слишком занят женщиной с револьвером, которую, кстати, назвал змеей. — Я не думаю, что законы запрещает обнажаться на своей территории, — промямлил Ольберг. Он сделал шаг назад, извиняющимся жестом помахивая книгой. Взгляды парочки сошлись на обложке. — Так он из этих произнесла Батильда тяжелым голосом. «Из фанатов!» Она намеренно исказила слово, так что получилось фионятов «Мы проверим поле, как только соберем побольше людей!» выкрикнул патрульный Ольберг. Он уже запрыгивал в машину. Его переполняла радость. Он только что пообщался с настоящими хейтерами. А Хейт, как известно, не имеет возраста. С этими мыслями патрульный отъехал от тротуара.